Глава пятая. Накинув на плечи кофту, я спустилась вниз, и любовь Григорьевна вручила мне тарелку с пирожками. Иди в беседку, а я сейчас. Я огляделась, выискивая глазами Котю, но никого из их семьи ни в столовой, ни в холле не было. Устроившись удобнее, я закуталась в кофту, ощущая легкий озноб. Похоже, все-таки обгорела на солнце. Интересно. О чем хочет поговорить Любовь Григорьевна? Под вечер сад превратился в волшебное место. Жара отступила, все растения оживились, а розы стали испускать сильный сладковатый аромат. Откуда-то доносилась приятная мелодия, громко стрекотали цикады, и слабый ветерок ворошил мои волосы, неся с собой солоноватый привкус моря. Хозяйка гостиницы появилась через несколько минут, держа в руках запотевший графин с водкой, и торжественно поставила его посередине стола. Ого! Я удивленно взглянула на нее. А в честь чего это? Женщина выглянула из беседки, словно проверяя, не подслушивает ли кто, и прошептала: «А девочки хочу поговорить». О какой девочки? Я заволновалась, предчувствуя, что разговор пойдет о Коте. Мне кажется, что Коте грозит опасность. Она присела и снова оглянулась. Только не думай, что я дурка старая. Ни в коем случае, заверила я женщину, пересев ближе к ней. Так что случилось? Я слышала, как муж Светы хвастался, что скоро у него будет много денег, а потом он сказал, что не стоит жалеть о ребенке, который в шаге от смерти. Мол, у нее все равно нет будущего. И случиться это раньше или позже не имеет значения. С трудом произнесла Любовь Григорьевна, видимо, чувствуя такое же отвращение, как и я. Я не знаю, что делать, Ванда. Нужно выпить. Я налила нам водки и, выпив стопку, сказала. Я знаю об этом. Они хотят продать девочку на органы. Что? Воскликнула Любовь Григорьевна и испуганно прикрыла рот рукой. «О, Боже! Что делать? Мама дорогая, мы не можем позволить, чтобы такой ужас с детенком случился!» «Я завтра пойду в полицию», — решительно сказала я, готовая бороться за котю до последнего. «Расскажу все, что слышала, и пусть разбираются». «Это, конечно, дело хорошее, но ты думаешь, они поверят в такие страсти?» Женщина горько усмехнулась. «Ну, придут они, посмотрят». А эти скажут, что ничего такого и в мыслях не было. А ты сумасшедшая идиотка. Где доказательства? Только слова. Да, я согласна. Но что тогда делать? Как еще мы можем помочь Коте? Почти всхлипнула я. Мы не можем оставить ребенка в беде. Никак. Вздохнула Любовь Григорьевна и стукнула кулаком по столу. Тогда я тоже расскажу, что слышала. Нас двоих полиция не сможет игнорировать. Я тоже так думаю. Они должны будут принять меры. Во мне загорелась хоть небольшая, но все-таки надежда. Главное — создать шумиху». Но как бы мы ни уговаривали друг друга, сомнения были куда сильнее надежды на справедливость. Мы еще посидели немного, горестно вздыхая, и разошлись, готовясь к завтрашнему непростому дню. Не в силах думать ни о чём другом, я спустилась к морю и присела на тёплый песок, слушая, как шелестят волны. Было тихо, где-то вдалеке играла музыка, что-то очень мелодичное и грустное, и мне снова захотелось плакать. «Если ты захочешь, я исполню любое твоё желание». Я даже дышать от страха перестала, услышав вкратчивый голос за своей спиной. «Не бойся, не бойся меня, милая. Я хочу помочь тебе». Голос прозвучал ещё ближе, и по моей спине пробежал холодок. «Просто доверься мне». Медленно повернувшись, я увидела под светом луны мужской силуэт и сразу вспомнила ночного гостя. Но тут же поняла, что это не он. Стоявший в метре от меня был намного ниже, с плотной коренастой фигурой и лысой головой. Псих, что ли, какой-то. Понесло меня на это море в ночь. Вы кто? Я поднялась и начала двигаться к выходу с пляжа, стараясь держаться лицом к нему. Что вам нужно? Я всего лишь предложил помощь. Мягко ответил незнакомец, следуя за мной. И я даже знаю, что тебя заботит в этот чудный вечер. Представляешь? Да. И что же? Мне было реально страшно. И я шарила глазами по песку, выискивая какое-нибудь орудие для самообороны. Девочка, ты боишься за ее жизнь, сказал мужчина и, остановившись, замолчал. Он что, говорит о коте? Но как это возможно? Откуда вы знаете? У меня похолодели руки, а сердце ухнуло вниз. Отвечайте. Я знаю все. Ответил он, даже не стараясь двигаться в мою сторону. Тебе ведь сказала хозяйка гостиницы, что Крым это волшебное место. Здесь часто случаются чудеса, и вот одной из них случилось с тобой, Ванда. Жуть пробрала меня. Да кто это такой? Прекратите говорить глупости. Я не верю в эти сказки и сейчас закричу. Выдохнула я, приготовившись орать, что есть мочи. Поверьте, меня услышат. «Охотно верю», — спокойно согласился незнакомец. «Но неужели ты не воспользуешься шансом? Шансом исправить то, что ты считаешь несправедливым?» «Я не собираюсь вас больше слушать. Хватит!» Я решительно развернулась, собираясь бежать, и тут услышала такое, отчего ноги отказались меня слушаться, а кончики пальцев пронзили невидимые иголочки. Давным-давно... Когда ты была маленькой девочкой, вы с мамой ездили на отдых, и ваш поезд сошел с рельс. Ты ужасно испугалась, кругом плакали и кричали люди, было темно, а где-то в этой жуткой вязкой темноте пропала мама, а вместе с ней и любимая кукла. Мама нашлась, и ты долго не слезала с ее рук, а вот кукла была потеряна навсегда. Вот эта кукла, посмотри. Испытывая настоящий шок, я повернулась к незнакомцу и увидела в его руках ту самую куклу. Зоя, моя Зоя. Но как? Как такое может быть? – прошептала я, таращясь на игрушку. Кто вы? Считай меня волшебником, который пришел, чтобы помочь тебе, – сказал он, протягивая мне куклу. Она твоя. Возьми ее. Я схватила Зою и прижала к лицу, вдыхая знакомый аромат. Чудо, действительно волшебство. Так что? Ты позволишь мне помочь? Снова спросил он. Всего лишь одно твое слово. Я не видела его глаз, но чувствовала, что мужчина смотрит на меня. Вы можете спасти Котю? прошептала я непослушными губами. Конечно. Только есть одно условие, ответил он с некоторой заминкой. Какое? Душу продать. Я настороженно замерла, а потом испуганно сделала шаг назад. «Ха -ха. О нет, тихо засмеялся он. Всего лишь напиши, что по своей воле отдаешь мне шкатулку, которую нашла в мечети. Знаешь ли, нам волшебникам тоже нужен начет в документации. Так это ваша шкатулка, воскликнула я, совершенно не понимая, что происходит. Да, моя. Так что ты согласна? Мне казалось, что его голос вибрирует в каждой клеточке моего тела. Ну, не знаю. Все происходящее походило на какой-то развод или шутку. Давайте напишу. В его руках появилась бумага и чернильница с пером. Уже лучше. Ведь договор с дьяволом подписывают своей кровью. Эта мысль показалась мне забавной, и я нервно усмехнулась. Прошу. А что писать? Я взяла удивительно мягкую белую бумагу и обмакнула перо в чернила. Пиши, как тебе удобно. Типа, найденную шкатулку по собственной воле передаю диву на веки вечные. Ну и полное имя, все. Терпеливо объяснил он. Видишь, ничего сложного и ничего ужасного в этом нет. На царапов все, что он просил, я написала внизу свое имя и даже расписалась. Мне что, жалко? Если можно, окуни палец в чернила и сделай оттиск, попросил незнакомец, и я исполнила эту странную просьбу. А теперь что? Я вернул ему бумагу, стараясь разглядеть хоть что-нибудь на его лице, но луна внезапно зашла за тучу, и мы оказались в полной темноте. Пойдем за шкатулкой? Нет, я сам заберу ее, довольным голосом ответил он. А ты скоро получишь желаемое. Когда? Встрепенулась я. Когда вы поможете Коте? Очень скоро. Снова тихо засмеялся он. «До встречи, Ванда». Не успела я раскрыть рот, как незнакомец исчез, оставив меня в полном одиночестве. «И что это было?» Я опустилась на песок и растерянно взглянула на куклу. «Что это, чёрт возьми, было? И почему до встречи?» Было ужасно холодно, и сквозь сон я попыталась нащупать одеяло, но между пальцами посыпался песок. «Песок?» Резко поднявшись, я испуганно огляделась и в изумлении раскрыла рот. «Уснула на пляже?» «Вот это дела!» Кругом царила тишина, был слышен только шум волн, бьющихся о берег, и в этот момент из-за горизонта показался алый край восходящего солнца. Его лучи скользнули по спокойной водной глади, придавая ей волшебный оранжевый оттенок и потянулись к моим голым ногам, на которые налип мокрый песок. Утренняя прохлада была довольно чувствительной, поэтому я быстро поднялась и стряхнув песок с одежды, поплылась к гостинице.、М、да, и это после двух стопок водки. Хорошо, что меня никто не успел увидеть. Я попыталась вспомнить вчерашний вечер. Но воспоминания заканчивались на том, как я присела на теплый песок. Стоп. А странный мужчина, предложивший исполнить мое желание, он дал мне куклу. Я оглянулась, но куклы на песке не было. Опять сон. Какие же все-таки реалистичные мне снятся истории. То брутальный мужик в номере, то волшебник на пляже. Нужно сходить к психологу.